Ненависть сближает. Эта ночная затея кончилась плачевно. Ее единственным результатом было то, что Генрих и Агриппа некоторое время дулись друг на друга. Они прокрались в Луврский колодец, когда рассвет еще не наступил. Там они стали ждать вместе с другими закутанными фигурами, предпочитавшими остаться неузнанными, ибо каждый не доверял соседу. В караулке под воротами дремотно теплился красноватый свет, и несколько раз в городе начинал звонить колокол. Низкий, гулкий его звук еще стоял у всех в ушах после недавней резни. Но, может быть, именно сейчас... Этот звон и спас немногих собравшихся во дворе гугенотов, которые не открывали себя и не шли под ворота. Поэтому, как только начало светать, капитану Денансею пришлось пройти во двор самому. С ним был его приятель Декосен, и Добенье прежде всего сунул им кошелек с деньгами. Тогда они заявили, что кони оседланы и стоят за воротами. Пусть господа идут на мост первыми, а они не замедлят к ним присоединиться. И все-таки Генриху не хотелось вступать впереди всех в тесную подворотню. Ушоченя она напоминала Западню. Пришлось идти обоим предателям. Вдруг кто-то преградил им дорогу. Господа, Денансей и Декосен, я арестую вас. «Вся очевидность говорит за то, что вы подкуплены и хотели дать гугенотам возможность бежать». Тут же началась свалка. В бледном свете зари трудно было разобрать, кто с кем дерется, пока чья-то рука не схватила короля Наварского за руку. Оказалось, Дельбеф. Этот молодой человек из Латаринского дома и был тем, кто заявил, что арестует предателей». Он принялся убеждать короля Наваррского. Вспомните, ведь я когда-то старался оттащить вас от ворот, и очень вовремя. Он бесспорно прав. Варфоломеевской ночи никогда бы не было, если бы я его послушался. Теперь-то я понимаю. Так говорит себе Генрих. Он верит дружеским чувствам этого юноши, хотя Адельбеф и принадлежит к дому Гизов. Он берет под руку нового друга, а старый друг Агриппа, прихрамывая, плетется сзади, ибо в свалке и его слегка помяли. Генрих указывает на него, вон умник, который меня заманил в ловушку. А деньгами эти два негодяя, наверное, с ним поделятся, знаю я, гугенотов. Особенно вероломны и неблагодарны государи гугеноты заявил бедный Агриппа, пораженный в самое сердце столь чудовищным подозрением. Он тут же остановился, а те двое продолжали свой путь. «Сир!» — предостерегающе обратился Дальбеф к Генриху, опиравшемуся на его руку. «Не давайте гневу затуманить ваш ясный разум!» Бедный Агриппа поступил необдуманно, он был слишком доверчив. «На будущее и то, и другое возбраняется, как вам», так и вашим друзьям, а потому и мне. Каждый день придется нам отвращать какую-нибудь беду, которая нависает над вами. На этот раз вам повезло. Но могло случиться и так, что оба предателя, подняв крик и шум, схватили бы вас на мосту. Они надеялись, что королева-мать их простит за великие услуги в ночь резни, и они смогут спасти свою жизнь». Это верно, согласился Генрих. Сейчас в Лувре есть только два способа сохранить ее или бежать, или выдать меня. Об этом мы должны помнить неукоснительно. Да, неукоснительно, повторил Дальбеф. В этот же день Генрих заметил, что Делансон избегает его. Причиной был его неудавшийся побег а среди закутанных фигур наверняка находился и двуносый, тем неуязвимее он был. Пусть каждый сам за себя отвечает, а не я за всех. Господа де Муранси состояли в родстве с адмиралом Колиньи. Имеются в виду первый Франсуа, Герцог Демон Муранси, 1530-1579, французский полководец, маршал Франции, был женат на дочери Генриха II. Второй Генрих, герцог Демон Муранси, 1534-1614, французский полководец, губернатор провинции Лангедок. Враждебно настроенные по отношению к католической лиге выступил на стороне гугенотов против Генриха III. Примечание редакции. Но они были католиками и поэтому достаточно влиятельны при дворе, чтобы уже теперь дать совет щадить протестантов, их жизнь и веру. И при создавшемся положении они делали все, что было в их силах. Маршал неизменно ссылался на мнение всего мира о Варфоломеевской ночи, которая как-никак а имела место, но играть на этом можно было лишь до тех пор, пока не поступили вести из Европы, и уж самое большее, пока длилась первая вспышка негодования. Оказалось, что возмущены более отдаленные страны, вроде Польши, и более слабые протестантские немецкие княжества. А Елизавета Английская подошла к событиям столь по-деловому, что стало ясно, она в таких начинаниях кое-что смыслит. Поэтому на ее счет мадам Екатерина скоро совсем успокоилась. Отчасти всерьез, отчасти из какого-то дерзкого задора она даже порекомендовала своей доброй приятельнице устроить на своем острове такую же резню, конечно среди католиков. В конце концов, мадам Екатерина снова начала показываться всему двору. В ее облике уже не было, как раньше, какого-то налета таинственности. Он стал будничнее. Просто любящая мать собирает вокруг себя своих детей и ни для кого не делает исключения, ведь это было всегда ее искреннейшим желанием. Если бы хоть одного из вас не оказалось на месте... «Я бы не знала покоя», — заявила она с обычным своим простецким прямодушием и без тени насмешки. И как непринужденно, даже доброжелательно стала она в один прекрасный день разглядывать Наварру и Конде, которых до сих пор не желала замечать. Генрих испугался и насторожился. А она принялась расспрашивать обоих, как идет дело с их, «Наставлением в истинной вере?» «Хорошо идет», — заявил Генрих. «Я уже знаю все, что знает мой учитель. Милейший пастор сам сделался католиком, только когда почувствовал, что в ночь неизбежна. Блажен, кто научился правильно рассчитывать». «Научитесь и вы», — отозвалась мадам Екатерина. Она окинула его взглядом, и небрежно уронила королек. И это при всем дворе. А Генрих отвесил поклон, сначала ей, затем ее двору, и двор, глядя на него, хохотал, отчасти по глупости. Однако многие, содрогаясь, поняли, каково положение Наварры, и издевались над ним, только оберегая собственную шкуру. Тогда-то мадам Екатерина и выдала себя. Весь день перед тем она незаметно наблюдала за корольком, хотя и притворялась, будто не обращает на него ни малейшего внимания. А тут она махнула рукой, чтобы все отошли от ее высокого кресла, и Генрих остался перед ней один. «Вы на второй же день сделали попытку бежать. Господа де Нансей и де Коссен награждены мной за свою бдительность. Я вовсе не пытался бежать, мадам, но я рад за обоих господ. Он кивнул им, заметив в толпе их злобно усмехающиеся лица. «Сколько мне с вами еще предстоит хлопот! Как мать и близкий друг, я предупреждаю вас!» Мадам Екатерина изрекла это поистине материнским тоном, что все присутствующие могли подтвердить. А Наварро всхлипнул, потом запинаясь, проговорил «Никогда, мадам, не хотел бы я оказаться вдали от государыни, подобной самым прославленным женщинам римской истории». Так закончилась эта глубокомысленная и назидательная беседа. Она несколько возвысила Генриха в глазах двора, в ту минуту на него смотрели с меньшим презрением, Ведь человеку каждый день приходится быть иным, если он вынужден разнообразить свои хитрости. Для разнообразия Генрих решил прикинуться послушным, но туповатым. От него потребовали, чтобы он написал письмо бургомистру и старейшинам протестантской крепости Ла-Рошель с приказом распахнуть настежь ворота перед комендантом, которого им пришлет король Франции и он состряпал в высшей степени простодушное послание, так что те, зная его характер, конечно, не попались на удочку. В результате протестантская твердыня была через несколько месяцев осаждена, и всему королевству стало ясно, что Варфоломеевская ночь ни к чему не привела. Свалить врагов дело нехитрое, но надо обладать уверенностью, что они не поднимутся вновь, и не окажутся при этом вдвое сильнее. Что-то в этом роде сказал или буркнул себе под поднос Карл IX, когда из провинции стали приходить дурные вести. Карлом владела безысходная тоска. Ночи ему являлись привидения. Он слышал в ночь глухие звуки набата, как в ночь резни, а с реки неслись в ответ стоны и вопли. Кормилица-протестантка — Отирало ему пот, а пот-то был кровавый, так, по крайней мере, уверяли в замке Лувр. Утешить беднягу короля удавалось только его неунывающему кузену Наварье. Зачем вешать нос, милый братец? Сейчас в замке Лувр стало просторнее, и живем мы дружнее. Те, кто попал в ловушку, дураки, я их всех уже позабыл. «Если не ошибаюсь, твоя сестрица наставляет мне рога, но мне открываются богатейшие возможности отплатить ей тем же». Тут он прищелкнул пальцами и повернулся на каблуках, которые у него были несколько выше, чем принято. Затем он улегся в постель, уверяя, что нездоров, и на самом деле был горяч и весь в поту. Врачи осмотрели его по приказу мадам Екатерины, и были вынуждены признать, что он действительно болен, хотя и качали при этом головами. Но ведь можно заболеть лихорадкой и от одного нежелания идти к обедне. Подождем еще, ради Бога. Если это уж непременно должно случиться, то отсрочь еще хоть чуточку, Господи. Молю Тебя, сделай так, чтобы я слег по-настоящему. Пошли мне кровавый пот или даже привидение. Пусть мои сорок заколотых дворян обступят мое ложе. Уж лучше это, чем идти к обедне. Однако роковой день все приближается, и вдруг оказывается, что вот он и И тогда мы покидаем наше убежище и неожиданно чувствуем в себе силы встретить его. Это случилось 29 сентября, в день святого Михаила и рыцари ордена окружили Наварру, когда он шел в церковь. Его глаза были опущены, и даже в сердце своем не замечал он толпы, которая стояла вдоль дороги, и пялила на него глаза, может быть, с презрением, может быть, оплакивая. Переодетые гугеноты следовали за ним, видели, как тяжел был его шаг, и потом рассказывали по всей стране о том, Сколь невыносимо притесняют их любимого вождя. Он же всю дорогу думал о своей матери и об адмирале. Он думал Дорогая матушка, они нажимают на меня. Еще немного и я дам приказ, чтобы наша страна Биарн отреклась от твоей веры. Мне придется изгонять твоих пасторов, а это все равно, как если бы я собственной рукой изгнал тебя. Дорогая матушка, господин адмирал, вашим сыновьям и племянникам пришлось бежать переодетыми. Вашу супругу держат в совое под стражей. Пройдет недолгий срок, и суд объявит ваше имение выморочными, а ваше имя бесчестным. Но не думайте, господин адмирал и дорогая матушка, что я предаю вас, если все же иду теперь к обедне. Вы знаете, я всеми силами оттягивал целых семнадцать дней. Мой кузен Конде, который перед тем кипятился гораздо сильнее меня, пошел к обедне раньше, чем через семнадцать дней. Пожалуйста, зачтите в мою пользу мои хитрые уловки и проволочки, дорогая матушка и господин адмирал. Так обращался он к ним, словно они живы, А ведь, вероятно, они и были живы, и слышали его, туда, где они теперь в столь задушевные мысли доходят. Когда торжественный церемониал перехода в другую веру совершился, это было четвертый раз в его жизни, Генриха без конца обнимали и целовали, и он смело отвечал на поцелуи. Королева-мать со своей стороны также оказала ему честь. Она ожидала увидеть юношу, который, наконец-то, был в жизни совсем один, ибо от него отступились, как она полагала, даже духи его умерших близких, и он утратил свое былое доброе имя. Поэтому она встретила его с веселой усмешкой, обняла, и только желая ему добра, щупала, словно это было будущее жаркое. Но что с ней? — Все веселье ее, как ветром, сдуло. Под одеждой у него оказался панцирь. Он был на нем и тогда, когда Генрих отрекался от своих прежних единоверцев. Дурное предзнаменование. Мадам Екатерина хотела тут же удалиться, опираясь на свою палку. Он же позволил себе удержать ее за руку и, поддразнивая, осыпать всякими ласкательными прозвищами. Что тут может поделать неповоротливая старуха в закрытом наглухо черном платье и вдовьем чепце, если слишком порывистый молодой человек восхваляет ее нос, который явно слишком толст? И вот он уже старается поцеловать ее в нос, ловит его губами. Наконец ей удается ударить его своей палкой. С виду, конечно, в шутку, ведь тут зрители. А он начинает изображать собачонку, лает, прыгает вокруг королевы на четвереньках, хочет схватить ее за ноги, и тут мадам Екатерина, наконец, спасается бегством. Тело силится опередить ноги. Словно разваливаясь надвое, спешит она прочь, а двор хохочет над ней. Месть последовала незамедлительно. Генриху не только пришлось написать указ относительно бярнских протестантов, он отправил и письмо к папе. Это письмо превзошло своим самопопранием все остальное, и королева велела распространить его как можно шире. Когда они однажды опять дразнили друг друга, ей вдруг пришло на ум осведомиться о его здоровье. Он ведь хворый юнец, не настоящий мужчина, так ведь? Наверное, его мать Жанна передала ему по наследству зародыш преждевременной смерти. Он открыл было рот, чтобы под видом шутки ответить, тот зародыш вы и сами, мадам, всыпали ей в стакан, ибо они были в то первое время на очень короткой ноге, попавшаяся в селок птица и хозяйка клетки. Ненависть сближает. И вдруг он услышал ее голос. «Надо будет спросить мою дочь относительно ваших мужских способностей». Он тут же понял, что она задумала, обвинить его в мужском бессилии и добиться от Рима расторжения брака. Убивать его уже не стоило. Тем сильнее хотелось ей разделаться с зятем, от которого не было теперь ни вреда, ни пользы, и снова выгодно отдать замуж Марго. Голова у мадам Екатерины была вечно забита всякими брачными планами, которые она измышляла для своих детей. В тот вечер Генрих опять лег на супружеское ложе.